Стечкин гулко громыхнул в бетонной коробке гаража. Женя судорожно дёрнулся на верёвках, но пуля была предназначена не ему. Она разнесла голову ключу и швырнула уже мёртвое тело вперёд, ударив его о лапу подъёмника. Ключ впечатался в цемент остатками физиономии и остался лежать. И опять сделалось тихо. Только пивная жестянка нескончаемо катилась по неровному полу, расплескиваясь и дребежжа. Полковски отреагировали очень правильно. Куверком улетели за ближайший автомобиль и там слегли. Потом кто-то из них разглядел, как слегка покачнулась пустая коробка в штабеле возле двери. Гоша немедля открыл бешеную пальбу. И только расстреляв больше половины обоймы, сообразил, что запасной у него нет, ибо и припасы следует экономить. Вот когда здорово пригодились бы импортные валыны из фордовского багажника, но до них теперь пади доберись. Для этого пришлось бы пересечь метров 10 совершенно открытого пространства. Подобное удаётся только в плохих боевиках, когда требуется по сюжету Женя всё пытался увидеть своего неожиданного защитника, но ничего не получалось. "Славка, козла кусок твою мать!" прекратив стрельбу, зарал Гоша. "Поймаю, сука, яйца отрежу". Славка или тот, кого они принимали за Славку, безмолствовал. Женя и Пулковский, кажется, одновременно пришли к выводу, что первое предположение о его личности было неверно. Не может человек, только что бронившийся и взвинченный хлопавшей дверью, 15 минут спустя проявлять железное хладнокровие, ничем не выдавать своего присутствия и не отвечать на польбу, мотая нервы противникам. Гоша решил перехватить инициативу. "Ты там!" гаркнул он из-под приземистого зелёного ауди. "А ну, бля, положи ствол и выходи!" с поднятыми руками. А тот твой дружок, ёж его мать, мигом пулю слопает. Считаю до трёх. Раз. Дальше считать не понадобилось. Человек убивший ключа, возник возле наружной двери, поднявшись из завороха прошитых пулями коробок, как ему и было предписано, с поднятыми руками. Славиков Стечкин висел у него на мизинце. зацепленный за предохранительную скобу. Положи, начиная вставать из-за машины и держа его на мушке, приказал Гоша медленно. И эта команда была исполнена сразу и в точности. Гоша обошел Ауди и встал поудобнее, двумя руками сжав пистолет. На пол уже увереннее велел он незнакомцу. и не теряя бдительности, мотнул головой стоявшему рядом трамваю и дебыщи. Всё-таки он немного расслабился. А что? Ситуация благополучно исчерпана, одинокий противник бездарно сдаётся, погубленный дурацкими сентиментами. Мужчина действительно сделал движение, как будто собирался опуститься на колени. Но вместо этого словно отделился от пола и поплыл навстречу Гоше и гошенному стволу, перемещаясь странными дёргаными, непредсказуемыми скачками. Гоша тоже когда-то учился качать маятник, уворачиваясь от пуль, и по словам инструктора даже проявлял неплохие способности. Но то, что выделывал Седой, отличалось от того, что мог бы изобразить он сам, как высшая математика От дважды два. Гоша выпустил три последние пули, будучи каждый раз на сто процентов уверен, что вот сейчас попадет. Сделал три промаха и еще несколько раз нажал на крючок уже в холостую. Потом попытался использовать пистолет как дубинку. Он был когда-то мастером спорта и вдобавок защищал свою жизнь. Но Гошиные усилия произвели на его оппонента. Ещё меньше в впечатлении, чем стрельба. Руку со свистом опускавшую пистолет, легонько пронесло чуть дальше намеченного. Гоша не успел даже испугаться.